Останки Артура хронист описывает так. Да будет известно, что кости Артура, когда их обнаружили, были столь велики, будто сбывали слова поэта, и богатырским костям подивимся в могиле разрытой. Берцовая кость, поставленная на землю рядом с самым высоким из монахов, Аббат показал мне его, оказалась на три пальца больше всей его ноги. Череп был столь велик, что между глазницами легко помещалась ладонь. На черепе были заметны следы десяти или даже еще большего количества ранений. Все они зарубцевались, за исключением одной раны, большей, чем все остальные, оставившей глубокую открытую трещину. Но, вероятно, эта рана и была смертельной. Геральт Камбрейский сообщает, что в гробнице был также найден крест с надписью, удостоверяющей, что здесь покоится прославленный король Артур вместе с Геневерой. Но хотя почтенный хронист утверждал, что своими глазами видел этот крест и даже потрогал выбитую на нем надпись, впоследствии этот крест исчез неизвестно куда, и многие исследователи сомневаются в том, что захоронение в Гластонбере действительно принадлежит Артуру. Сказания о короле Артуре и его рыцарях разрабатывали народные сказатели и средневековые литераторы. С 12 по 15 век в Англии, Франции, Германии создаются многочисленные так называемые «артуровские романы» или «романы круглого стола». Наиболее известные авторы таких романов – Кристиен де Труа, Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах – В середине XII века в сочинении англо-нормандского Трубадура Васа впервые был упомянут круглый стол, собираясь вокруг которого рыцари короля Артура рассказывали о своих подвигах и приключениях. Круглый стол – символ равенства, за ним нет первых или последних мест. Содружество рыцарей короля Артура получило название «рыцарей круглого стола». Во многих романах артуровского цикла главными героями являются рыцари короля Артура Сэр Гавейн, Сэр Ивен, Сэр Бор и другие, а сам он выступает лишь в качестве связующего звена. В артуровский цикл включаются и сказания, первоначально с ним не связанные о Тристане и Изольде, о святом Граале. Значительная часть артуровского цикла посвящена сказаниям о рыцаре Ланселоте Озерном. Лишившись в раннем детстве родителей, он был воспитан феей Нимоя, девой озеро в ее подводном царстве, от чего и получил свое прозвание. В отличие от большинства рыцарей круглого стола, судьба Ланселота тесно переплетается с судьбой короля Артура. В сказаниях о Ланселоте несколько иначе, чем у Гальфреда Манмутского, рассказывается о конце артуровского царствования. Ланселот превосходил благородством и бесстрашием всех рыцарей на свете, в совершенстве владел боевыми искусствами, был наделен красотой телесной и душевной и мог бы почитаться образцом рыцарства, если бы им не владела преступная любовь к жене короля Артура, прекрасной Геневере. Явившись ко двору Артура, 18-летним юношей Ланселот впервые увидел королеву и навсегда избрал ее единственной дамой своего сердца. Долгие годы верно и бескорыстно служил Ланселот Генневере, совершая в ее честь небывалые подвиги и прославляя ее имя. Наконец Генневера, тронутая преданностью благородного рыцаря, ответила на его любовь и изменила королю. Артур, узнав об этом, приговорил Ланселота к изгнанию, а Генневеру к смерти. Но когда королеву вели на казнь, Ланселот с мечом в руках отбил ее у стражи и увез за море, в Британь, где находились его родовые владения. Король Артур собрал войско, Переправился через море, достиг Британии и осадил замок Ланселота, в котором тот затворился с Гвиневерой. У Ланселота был собственный отряд воинов, но он запретил им выступать с оружием против короля Артура, которому когда-то поклялся в верности. Осада продолжалась уже 15 недель, но тут из Британии пришло известие, что Мордред посягнул на королевский престол. Король Артур прервал осаду, вернулся на родину и в бою с Мордредом Встретил свою смерть. Генневера и Ланселот винили себя в смерти короля. Генневера постриглась монахини, а Ланселот стал отшельником. В сказаниях о короле Артуре прослеживаются и мифологические мотивы. Противостояние Артура и Мордреда некоторые исследователи истолковывают как мифологическое противостояние света и тьмы, отождествляя Мордреда с кельтским божеством, преисподнее Медру Мидером. Во многих сказаниях большую роль играет покровительствующий Артур-волшебник Мерлин и враждебная им обоим фея Моргана, образ который связан с кельтской богиней войны и смерти Морриган. Артур в сказаниях предстает владельцем волшебных, магических предметов, котла, способного накормить целое войско, плаща-невидимки, непобедимого меча по имени Калибурн, и ножен, исцеляющих раны. Замок Артура, Камелот, в сказаниях изображается как мифический центр мира. В 15 веке английский писатель Томас Меллори собрал все известные сказания и литературные произведения о короле Артуре и рыцарях круглого стола и создал объемный роман «Смерть Артура», изданный в 1485 году английским первопечатником Кэкстоном. Роман «Мэлори» послужил основным источником для писателей нового времени, писавших о короле Артуре. Свою книгу «Мэлори» заканчивает описанием таинственной местности, где погребен король Артур, и приводит загадочную надпись на его надгробном камне. Здесь лежит Артур, король былого и грядущего. Сказание о святом Граале В средние века в странах Европы, наряду с каноническими религиозными сюжетами, известными из священного писания, распространились фольклорные легенды, созданные в традициях народных сказок. В этих легендах, кроме известных по писанию сюжетов и образов, рассказывалось о событиях и персонажах, созданных народной фантазией. Одна из таких легенд – сказание о святом Граале. Оно тесно связано с циклом кельтских сказаний о короле Артуре. Когда Люцифер восстал против Бога и был незринут с небес, рассказывается сказание о святом Граале, из его короны выпал камень Агат. Долгое время носился этот камень в пространстве, но когда родился Христос, Агат упал на землю. Из этого камня сделали сосуд, получивший название Грааль. О том, что значит слово «грааль», высказывались различные предположения. Его производили от созвучных слов и словосочетаний, означающих «сосуд для смешения вина и воды», «истинная кровь», «корзина изобилия», но к единому мнению так и не пришли. По легенде, из чаши Грааля Христос и апостолы причащались на Тайной Вечере, а когда Христос был распят на кресте и грудь его пронзили копьем, праведник Иосиф Аримофейский, впоследствии похоронивший Христа, собрал в эту чашу его кровь. Сосуд исчез таинственным образом, но из пророчества было известно, что Грааль еще явится людям и сам изберет себе хранителя. Много лет спустя у некоего короля родился сын Титурель. С юных лет отличался он чистотой помыслов и приверженностью христианской вере. Когда юноше исполнилось 15 лет, с неба слетел ангел и известил Титуреля, что святой Грааль избрал его своим хранителем. Титурель простился с родителями и пошел туда, где ожидал его святой Грааль. Ангел с пением летел впереди, указывая дорогу. И вот пришел Титурель в дремучий лес, посреди которого возвышалась гора, а над ее вершиной реял в воздухе священный сосуд – святой Грааль, поддерживаемый незримыми ангелами. У подножия горы этитурели ожидали рыцари, склонившиеся перед ним, как перед своим повелителем. Это было благочестивое воинство, призванное служить святому Граалю и его хранителю. Так появилось рыцарское братство святого Грааля. Прежде всего, Титурель и его рыцари решили построить на горе укрепленный замок, который стал бы их оплотом, а в центре замка – храм. Строительство продолжалось 30 лет, и все это время святой Грааль реял в воздухе, чудесным образом давая благочестивым строителям пищу и питье. А для строительства – драгоценное дерево алоэ, золото и камни самоцветы. Когда строительство было окончено, святой Грааль спустился с небес и поместился в алтаре храма. Перед замком на столбе висел большой колокол, и если где-нибудь притесняли христиан за их веру или обижали невинного, колокол начинал звонить сам собою, и рыцари святого Грааль спешили на помощь. Святой Грааль по-прежнему давал им все необходимое для жизни и, кроме того, наделял долголетием, превосходящим человеческий предел. Рыцари святого Грааля жили по нескольку сот лет. Титурель взял себе в жены дочь испанского короля и имел от нее двух сыновей – Амфортаса и Треврезента. Став юношами, оба они были посвящены в рыцаре святого Грааля и со временем должны были участвовать унаследовать от отца сан хранителей святыни. Братья были сильны и отважны, храбро бились с врагами христовой веры, но в их душах не было истинного благочестия. Нередко бывало так, что они сражались не в священном бою во славу святого Грааля, а на рыцарском турнире во славу прекрасных дам. Однажды на таком турнире Амфортас был тяжело ранен в грудь копьем. Его перенесли в замок и принялись лечить, но не помогли ему ни дым горящего дерева алоэ, ни кровь пеликана, ни земля, пропитанная желчью дракона. Прошло много дней, а рана кровоточила, как будто была только что нанесена и причиняла раненому безмерные страдания. И все поняли, что Амфортос наказан за недостаток благочестия.